Таита вернулся в каменную келью во флигеле храма, отведённую ему на время переговоров о мире. Он выпил немного щербета, поскольку во внутреннем дворе было жарко, и подошел к окну в толстой каменной стене. Стая ярких ткачиков и синиц прыгала и щебетала на подоконнике и на покрытой плитами террасе внизу. Когда он кормил их дробленым просом «Дурра», Они садились ему на плечи и клевали из сложенных чашей рук. Таита думал о событиях утра, начиная сопоставлять все несопоставимые впечатления, полученные на церемонии открытия. Мысли о том, как его порадовало и позабавило то, что произошло между Ментакой и Нефером, забылись. Едва он вспомнил о Троке. Он обдумывал отношение этого человека к гигсосской принцессе, и осложнение, к которым могла бы привести его попытка ускорить осуществление своих планов относительно молодой пары. Ход его мыслей прервался, когда он заметил крадущуюся тень, ползущую по краю террасы за окном. Это был один из храмовых котов, худой, покрытый шрамами и в лишаях. Он подкрадывался к птицам, которые прыгали по плитам за окном, подбирая рассыпанные проса. Светлые глаза Таиты прищурились. Он сосредоточился на коте. Старый, ободранный кот остановился и с презрением огляделся. Вдруг, выгнув спину дугой и взъерошив шерсть, он уставился на пустое место на каменных плитах перед собой. Издав вопль неприязни, кот развернулся и помчался по террасе прочь к пальме. Он взлетел по высокому стволу, достиг листьев наверху и отчаянно вцепился в них когтями. Таита бросил птицам новую горстку зерна и собрался с мыслями. В течение всей их долгой совместной поездки Трок держал свой боевой колчан крепко закрытым, и Таити не пришло в голову сравнить одну из стрел, лежащих в нем, с теми, которые он нашел на месте убийства фараона. У скольких еще гиксовских командиров были стрелы с красным и зеленым оперением? Он мог только предполагать, но, вероятно, таких было много, хотя каждому из них полагалось свое, отдельное оформление. Был лишь один способ связать Трока со смертью фараона Тамаса и через него вовлечь в это его брата Нага. Изучить одну из его стрел. Как сделать это, не пробудив в нем подозрений? Задался он вопросом. Его снова отвлекли от раздумий. В коридоре около двери его кельи раздались голоса. Один был молодой и чистый. Таита узнал его сразу. Другие грубые упрашивали и протестовали. Господин Асмар дал особые распоряжения. — Разве я не фараон? Разве вы не должны повиноваться мне? Я желаю посетить мага, и не смейте мешать! Отойдите в сторону оба! Нефер говорил громко, повелительно. Неуверенный тембр полового созревания ушел из его голоса. Теперь это был голос мужчины. Молодой сокол расправляет крылья показывает когти, — подумал Таита и, стряхивая с рук просиную пыль, повернулся от окна, чтобы приветствовать своего царя. Нефер отдернул занавес, закрывавший дверной проем, и вошел. Два вооруженных телохранителя беспомощно последовали за ним, встав в дверях позади. Нефер не обращал на них внимания, встал перед Таитой, уперев руки в бедра. — Таита! «Я очень сердит на тебя», — сказал Нефер. «Мне безумно жаль», — Таита низко поклонился. «Каким образом я оскорбил вас?» «Ты избегал меня. Всякий раз, когда я посылал за тобой, мне заявляли, что ты отправился с секретным заданием к Гиксосам, или вернулся в пустыню или какую-нибудь другую небылицу», — хмурился Нефер, чтобы скрыть восторг от встречи со стариком. «Затем вдруг ты выскакиваешь ниоткуда, как если бы ты никуда не уезжал». Но все равно словно не видишь меня. Ты даже не смотрел в мою сторону во время церемонии. Где ты был? Великий! Вокруг длинные уши!» Таита поглядел на ждущих стражников. Нефер тотчас гневно обернулся к ним. «Я не один раз приказал, чтобы вы ушли. Если вы сейчас же не уйдете, я велю удавить вас обоих!» Они с несчастным видом ушли, но не слишком далеко. Таита все еще слышал их шепот и звон оружия. Стражники ждали в проходе за занавесом. Он кивком указал на окно и прошептал. — У меня есть лодка у причала. Великий, не угодно ли вам отправиться на рыбную ловлю? Не дожидаясь ответа, Таита подобрал полы хитона хитоны и вспрыгнул на подоконник. Он оглянулся. Нефер забыл про гнев и, улыбаясь от удовольствия, пробежал по келье, чтобы присоединиться к нему. Таита спрыгнул на террасу снаружи, и Нефер проворно последовал за ним. Подобно прогульщикам-школьникам, они прокрались через террасу и дальше, мимо финиковых пальм, к реке. У причала дежурили стражники, но у них не было приказа не пускать молодого фараона. Они приветствовали его и с уважением отошли в сторону, когда эта пара забралась в маленькую рыбацкую лодку. Каждый взял весло, и они оттолкнулись. Таита правил в один из узких проходов в зарослях колышущегося папируса, и через несколько минут они были одни на болотистой воде, скрытые от берегов в лабиринте потайных водных путей. — Где ты был, Таита? Нефер отбросил царственность. Я так скучал без тебя. — Я все тебе расскажу. — заверил его Таита. — Но сначала ты должен рассказать мне обо всем, что случилось с тобой. Они нашли спокойное место для причала в крошечной окруженной папирусом лагуне, и Нефер поведал обо всем, что произошло с ним с тех пор, как они последний раз имели возможность поговорить наедине. По приказу Нага его содержали в позолоченной тюрьме, лишив возможности видеть старых друзей, даже Мерина или сестер. Его единственными развлечениями были изучение свитков из библиотеки дворца, упражнения в езде на колеснице и с оружием под руководством старого воина Хилто. Нак не позволяет мне даже охотиться с соколом или ловить рыбу без того, чтобы Асмор не следил за мной», — горько жаловался он. Нефер не знал, что Таита будет на церемонии приветствия во внутреннем дворе храма пока не увидел его там. Он полагал, что тот в Гебель-Нагаре. При первой возможности, когда Нак и Асмар были заняты на тайных переговорах о перемирии с Апепе, Троком и другими гиксосскими военачальниками, он запугал своих стражников и с угрозами вырвался из покоя, где был заперт, чтобы прийти к Таите. «Жизнь так скучна без тебя, Таита». — Я думал, что умру от скуки. Наг должен позволить нам снова быть вместе. Тебе надлежит наложить на него заклятие. — Это мы можем обсудить, — Таита ловко избежал прямого ответа. — Но сейчас у нас мало времени. — Наг пошлет целое войско, чтобы найти нас, как только узнает, что нас нет в храме. Мне нужно поведать тебе мои собственные новости. Быстро и схематично написал Неферу, что с ним произошло со времени их последней встречи. Он поведал об отношениях между Нагом и Троком, описал, как посетил место смерти фараона Тамаса и сообщил о сделанном там открытии. Нефер слушал, не перебивая, но когда Таита заговорил о смерти отца, его глаза заполнились слезами. Он отвернулся, закашлялся и вытер глаза тыльной стороной руки. «Теперь ты можешь...» Оценить грозящую тебе опасность, сказал Таита. Я уверен, что Нак имеет прямое отношение к убийству фараона, и чем ближе мы будем к тому, чтобы доказать это, тем больше будет опасность. Однажды я отомщу за отца, поклялся Нефер, и его голос прозвучал холодно и твердо. А я помогу тебе сделать это, пообещал Таита. «Но сейчас нам нужно защитить тебя от преступного намерения Нага!» «Как ты полагаешь сделать это, Таита?» «Мы можем бежать из Египта, как собирались раньше?» «Нет!» — Таита покачал головой. «Конечно, я обдумал этот путь, но Наг слишком надежно заточил нас здесь!» — Попытайся мы снова бежать к границе, тысячи колесниц поспешат нам во след. Что же мы можем сделать? Ты тоже в опасности? — Нет. Я убедил Нага, что ему не преуспеть без моей помощи. Маг описал ложную церемонию предсказания в храме Асириса и упомянул, что Наг полагает, будто Таита может поделиться с ним тайной вечной жизни. Нефер улыбнулся хитрости мага. — Так... Что ты решил? Нужно дождаться подходящего случая, чтобы или бежать, или избавить мир от злого присутствия Нага. А до тех пор я буду защищать тебя, как только смогу. Как? Наг послал меня к Пепе, чтобы устроить эти мирные переговоры. Да, я знаю, что ты ездил в Аварис. Мне сказали, когда я потребовал встречи с тобой, не в Аварис. А в боевой штаб Опепи, в бубасте. Так только Опепи согласился на встречу с Нагом, мне удалось убедить его, что они должны скрепить соглашение твоим браком с дочерью Опепи. Стоит тебе оказаться под защитой гиксовского царя, и нож Нага притупится. Он не рискнет вновь погрузить страну в гражданскую войну, нарушив соглашение а Пепель собирается выдать за меня дочь?» Нефер удивленно глядел на него. «Ту в красном платье, которую я утром видел на церемонии?» «Да», — подтвердил Таита. «Ее имя Ментака». «Я знаю это имя», — страстно заверил его Нефер. «Ее назвали в честь крошечной звезды в поясе созвездия Охотника. «Да, ее так зовут». — кивнул Таита. — Ментака — уродливая девушка с большим носом и смешным ртом. Она неуродливо вспылил нефер и вскочил на ноги, чуть не опрокинув лодку и не вывалив их в грязь лагуны. Она самая красивая. Увидев выражение лица Таиты, он замолчал. — Я имею в виду у нее весьма приятная внешность. Он печально усмехнулся. — Ты всегда умеешь подловить меня. Но признайся, она красива, Таита. — Если тебе нравятся большие носы и смешные рты. Нефер подобрался одна дна лодки снулую рыбу и бросил магу в голову. Таита увернулся. — Когда я смогу поговорить с ней? — спросил фараон, стараясь говорить так, будто в действительности это было для него совершенно неважно. — Она говорит по-египетски, не так ли? — Она говорит по — По-египетски так же, как ты, — заверил Таита. И когда же я могу встретиться с ней? Ты можешь устроить это для меня? Таита ожидал этого вопроса. — Ты мог бы пригласить принцессу и ее свиту поохотиться здесь, в болотах. Возможно, с последующим завтраком. — Я сегодня же пошлю Асмара с приглашением, — решил Нефер, но Таита покачал головой. «Сначала он пойдет к регенту, и немедленно увидит опасность. Он никогда не позволит этого. А если насторожиться, то сделает все, что в его власти, чтобы не позволить вам встретиться. Ну, а что же тогда делать?» Нефер выглядел взволнован. «Я пойду к ней сам», — пообещал Таита. И в этот миг с разных сторон вокруг них в папирусных болотах раздались тихие крики и всплески весел. — Асмор узнал, что тебя нет, и послал за тобой своих собак, — сказал Таита. — Это доказывает, как трудно будет ускользнуть от него. Теперь слушай внимательно, потому что очень скоро нас разделят снова. Они быстро договорились, как обмениваться сообщениями в любом срочном случае и выполнить другие планы, а крики и всплеск весел звучали все громче, приближаясь. Через несколько минут легкая боевая галера, наполненная вооруженными солдатами, прорвалась сквозь завесу папируса, толкаемая вперед двадцатью веслами. С командной палубы раздался крик «Фараон здесь! Правьте лодки!»